Алексей Александрович рос сиротой. Их было два брата. Отца они не помнили. Мать умерла, когда Алексею Александровичу было десять лет. Состояние было маленькое. Дядя Каренин, важные чиновники, когда-то любимец спокойного императора, воспитал их. Окончив курсы в гимназии и университете с медалями, Алексей Александрович с помощью дяди тотчас стал на видную служебную дорогу и с той поры исключительно отдался служебному честолюбию. Ни в гимназии, ни в университете, ни после на службе Алексей Александрович не завязал ни с кем дружеских отношений. Брат был самый близкий, ему по душе человек, но он служил по Министерству иностранных дел, жил всегда за границей, где он... и умер скоро после женитьбы Алексея Александровича. Во время его губернаторства тетка Анны, богатая губернская барыня, свела, хотя не молодого уже человека, но молодого губернатора со своей племянницей и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Столько же доводов было тогда за этот шаг, сколько и против, и не было того решительного повода, который бы заставил его изменить своему правилу, воздерживаться в сомнении. Но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение. и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен. Та привязанность, которую он испытывал к Анне, исключила в его душе последние потребности сердечных отношений к людям. И теперь изо всех его знакомых у него не было никого близкого. Много было того, что называется «связями», но дружеских отношений не было. Было у Алексея Александровича много таких людей, которых он мог позвать к себе обедать, попросить об участии в интересовавшем его деле, о протекции какому-нибудь искателю, с которыми он мог обсуждать откровенно действия других лиц и высшего правительства. Но отношения к этим лицам были заключены в одну твердо определенную и привычкой область, из которой, Невозможно было выйти. Был один университетский товарищ, с которым он сблизился после, и с которым он мог бы поговорить о личном горе. Но товарищ этот был попечителем в дальнем учебном округе. Из лиц же, бывших в Петербурге, ближе и возможнее всех были правитель канцелярии и доктор. Михаил Васильевич Слюдин, правитель дел, Был простой, умный, добрый и нравственный человек, и в нем Алексей Александрович чувствовал личное к себе расположение. Но пятилетняя служебная их деятельность положила между ними преграду для душевных объяснений. Алексей Александрович, окончив подписку бумаг, долго молчал, взглядывал на Михаила Васильевича и несколько раз пытался, но не мог заговорить. Он приготовил уже фразу «Вы слышали о моем горе?», но кончил тем, что сказал, как и обыкновенно, «Так вы это приготовите мне», и с тем отпустил его. Другой человек был доктор, который тоже был хорошо расположен к нему, но между ними уже давно было молчаливым соглашением признано, что оба завалены делами, и обоим надо торопиться». О женских своих друзьях и о первейшем из них, о графине Лидии Иванне, Алексей Александрович не думал. Все женщины, просто как женщины, были страшны и противны ему.